Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва, Бутово, 6 ноября, суббота, 18.08. Ну что, старый фрук, соберешь фенги к сроку? Кувалда выловил уйбу и случайно. Копыто выбрался из средства от перхоти в тот самый момент, когда во дворе форта остановился фюрерский форт-экспедишн. Вождь направился было к личному подъезду, но, увидев опального приятеля, притормозил. — У тебя Фин фень остался. — Я помню, фюрер вытянулся копыта. Я все помню. Уйбуй изо всех сил старался не покачиваться. Участие в поминках по безвременно почившему артефакту здорово отразилось на координации движений. — Много собрал? — Много, — неопределенно ответил Уйбуй. — Даже сам удивляюсь, как много. Увалда недоверчиво посмотрел на копыта и вдруг сделался подозрительным. — Так фа почему не несешь? — Потеряешь еще. — Феньги — это такая вещь, потерять очень фа же легко. — Неси давай. Вот прямо сейчас неси. — Да времени нет, — не растерялся уебуй. Все суета какая-то. Там копеечку найдешь, здесь монетку. Я думаю, соберу всю сумму, тогда и принесу. И тебе приятно, и мне лишний раз не бегать. Мне по-всякому приятно. А я это... Чисто из суеверия не хочу. Вдруг я тебе деньги отнесу, а они после этого и кончатся. То Деньги. а а, -а. С минуту фюрер размышлял над словами Уйбуя пришел к выводу, что деньги действительно способны кончиться в самый неподходящий момент. А следовательно, копыта прав, рисковать не стоит. — Значит, успеешь? — Значит, успеешь, копа нефельника? — Я постараюсь. — Ну, старайся. Расстроенный Копыто тоскливо посмотрел в спину уходящему вождю и обреченно поплелся к украшающей двор мусорной кучи. Сделать то, ради чего покидал кабак. Старайся. Тебе легко говорить, происходительство, господин великий фюрер. Ты весь в шоколаде, хоть и одноглазый. А как тут старайся, мля, если полный кирдык, куда не плюнь? Вот он. Даже амулет, закончившийся, продать не удалось, потому что тварь какая-то на него наступила. Явился, клянусь, печенью спящего. Ишь расфуфырился. Подлый тритон. Кто? Зверь такой. Да не тритон это, а копыта, известный кретин. Хватит руками по штанам елозить чучело. Отвечай, когда с тобой разговаривают. Уйбуй перестал бормотать себе под нос и в замешательстве уставился на появившуюся толпу. Не менее трех десятков бойцов во главе с булыжником. Стоять, борзый! Че надо? Почувствовав неуверенность в голосе копыта, дурищи завелись окончательно. Жертва слаба, жертва напугана, жертва в одиночестве. Последний пункт радовал особенно. Хоть приятели булыжника и имели численное превосходство, драться с десяткой Копыта они не хотели. Мало ли, как обернется. Однако подчиненный несчастного шибзища почувствовал, что у шефа крупной неприятности старались держаться от него подальше. Большая их часть временно покинула форт, а повязанный с уйбуем иголкой контейнер наблюдали за встречей дуричами из дверей средства от перхоти. — Что, скотина, не нравится? — Что не нравится? — Я тебе покажу, что не нравится. Распаленный булыжник потряс перед носом копыта кулаками. — Ты у меня попляшешь. Ты куда меня послал? — Далеко я тебя послал, — раздраженно ответил Шибзич. — А могу еще дальше? Все слышали, как он надо мной издевается. Все слышали, как он дуричь не уважает. — Все! — послушно выдохнула толпа. — Мочи отморозку, булыжник, а мы тебя всегда со спины прикроем. Только сейчас. До копыта дошло, в какой переплет он попал. Один в окружении от чего-то возбужденных и жаждущих крови дуричей. Запахло смертоубийством. Шибзич сглотнул подступивший к горлу комок и спешно изобразил на лице улыбку. — Подожди, булыжник, зачем кричать? Я ведь никуда тебя не посылал. — Тритон позорный! Изворачивается гнида! Уйти хочет, пасхуда? — Дайте ему по башке. — Щадам! — вальяжно пообещал упивающийся моментом булыжник. — Однозначно этот чухонец не уйдет. Хватит, намучились. — Да за что по башке-то? — заорал ничего не понимающий Шибзич. — Сразу говорю, все, что вы обо мне слышали, вранье. У меня до хрена завистников. И то, что ты мертвых демонов поубивал, вранье. Осведомились из задних рядов. Насчет мертвых демонов — чистая правда. Твердо ответил Уйбуй. Я действительно герой войны. Заткнись, — оборвал дурич перепуганного копыта. Подставил меня, сука, а смерть послал. На какую смерть? А кто, чтобы угнать машину, пять штук предложил? Так это же бизнес, в натуре бизнес, любой подтвердит, моля. Заюлил собака. «Купить хотел задешево», — проревела толпа. «А еще другом прикидывался». Денег обещал. Все шибзищи гады. Но бойца, выкрикнувшего последний лозунг зашикали. Никто не хотел переводить конфликт в политическую плоскость. «Все-таки великий фюрер того, тоже шибзищ». К счастью, антиконституционного вопля никто не услышал. И скандал продолжал развиваться в прежнем направлении. Да в том гараже масанов битком набито. Каких еще масанов? Самых настоящих масанов с зубами. Ну и что? Я тебе кого велел притащить? Машину или масана? Машину. При чем здесь масаны? Он твою машину стережет. В засаде. Сам ее теперь угоняй. Мы, мля, еле от Массана отбились. Нефига было ему подмигивать. Обидное замечание копыта отпустил машинально, напрочь позабыв в полуссоры, что находится в плотном кольце враждебно настроенных бойцов. Расплата последовала незамедлительно. Притаившийся за спиной шибзища отвертка толкнул копыта на булыжника. Дурич ответил прямым левой в челюсть. Шивзич неловко отшатнулся и локтем въехал маркеру в глаз. «Убивают?» — вякнул маркер. И копыта с ужасом осознал, что это правда. «Могли бы типа и совсем грохнуть», — проворчал контейнер, поднимая уйбу из земли. «Идти можешь». Ноги копыта не держали, подгибались. Избитый уйбуй практически висел на плече верного здоровяка. Но, тем не менее, нашел в себе силы пробубнить. — Угу. — Тогда пошли. — Куда? — страдальчески поинтересовался пострадавший, обозревая мутным взглядом двор. — Куда мне, мля, подача? Контейнер посмотрел на окончательно павшего духом копыта и промолчал. Здоровяк и сам не представлял, куда идти. Где спрятаться от судьбы злодейки? Казарму? запереться и сидеть, дожидаясь неминуемой гибели, гульнуть напоследок в от перхоти, пойти и учинить сражение с наглыми дуричами, пасть в бою, оставив о себе память на пару дней, вроде «Гордая десятка», «Гордого уйбуя копыта», не стерпела позора» и учинила великое сражение. Так выпьем же за храбрость покойных. Но падать в бою ни контейнеру, ни копыта решительно не хотелось уй в настоящий момент мечтал прилечь где-нибудь и поспать, дать отдохнуть избитому организму. Но разве с этими переживаниями заснешь? Мало того, что деньги никак не собираются, так еще и тебе булыжник не угнал и не собирается угонять. — Куда идем? — переспросил контейнер. — Мотать надо, — подал голос Иголка. — Прятаться, в смысле? — Давай куда-нибудь в Сибирь сбежим. Побудем там, пока нас забудут. Потом вернемся. Года через два. Пусть и через два, зато живыми. За два года ты в Сибири околеешь. Там же зима кругом, снег. Ты еще скажи, китайцы, — фыркнул иголка. Китайцы, шаманы, — продолжил перечисление контейнер, ядровые шишки и прочая дикость. В общем, край света мля. Пойди выпей, посоветовал скандалист, а то у тебя в голове совсем пусто. Не, еще чуть-чуть осталось. Здоровяк осторожно постучал себя по полбу на донышке. Это осадок. В Шибире наш тоже найдут, сообщил копыта. Губы у него распухли, что и послужило причиной изменения дикции. От Шантияги не шпрячешься. Надо машину фернуть, а то правда найдет. Пусть находит, махнул рукой иголка, один хрен. Мелкий боец давно понял, что бежать бесполезно, и разговор о Сибири завел просто так, по привычке. И то правда, поддержал вечного оппонента контейнер. Чего суетиться, если типа все и так ясно? Копыто посмотрел на подчиненных совсем возможным в его положении скепсисом. Чего фам яшно, придурки? «Шовщем... Шовщем протрешвели, что ли?» «Фюрер добрый. Он наш просто пофещет. И все. А Шантьяго станет пытать». Бойцы переглянулись. В словах уйбуя чувствовался глубокий смысл. «Это почему Сантьяго станет нас пытать?» «Потому что НАФ...» «Не успеет», — буркнул контейнер. «Фюрер нас первей повесит». А если ли успеет? На они все такие. Припрешься в полночь, шкашет, мол, пошкрещение уже началось и начнет пытать. Я тогда себе харакири сделаю, пообещал иголка. И тебе, слиный башкат, тоже. Понял меня? Первая пуля из харакири твоя. Как в Сибири, эхом отозвался контейнер. Глаз за глаз. — А если мы Шантьяге тачку фернем, у него настроение хорошее штанет, и мы его попросим нам помочь, — развил мысль Копыта. — Чего ему что из жанаш перед фюрером шамолвить? — Мол, не надо убивать, потому что мы еще пригодимся. — Ты Сантьягу попросишь? — недоверчиво прищурился Иголка. — Попрошу, — подал плечами Уйбуй. «Мнейший щаш, шо пофигу!» Бойцы вновь переглянулись. «Получится?» Контейнер пожал плечами. «Может и получится. Типа чем штаны протирать, лучше поехали, правда, за тачкой». Игорный дом «Два короля». Москва, улица Большая Каретная, 6 ноября, суббота, 18.43. Надо верить, стискивать зубы, приказывать себе не отступать, не сомневаться, не сворачивать с выбранного пути. Верить, верить в себя, верить в то, что делаешь. Только так можно добиться результата, достичь желаемой цели. С горящими глазами, с искренней верой в свою правоту, с готовностью пожертвовать собой. Искренность подкупает. Заставляет задуматься, останавливает занесенную для удара руку. Искренность — мостик, перекинутый через реку огня. Идти по нему чертовски трудно. Но ведь другого пути нет. Все остальные дороги ведут в хаос. Только искренностью можно заслужить доверие хозяина всевидящего амулета крови. Только предельной честностью. А для этого нужно верить. И Захар верил. Он верил, что поступает правильно, что действует на благо семьи. И был готов в случае необходимости пожертвовать собой. Захар прекрасно знал, что ненавиден. Любой мятежник с удовольствием высушит его, а еще лучше отправит на солнце, дабы насладиться чудовищными муками епископа. Но Захар слишком устал от войны, слишком устал от ненависти. «Высушат, значит, высушат». Отправить на солнце, значит, отправить на солнце. Поверят? Отлично. Подъехав к двум королям, Трэми специально припарковал машину напротив главного входа и десять минут просто сидел за рулем, предоставляя Брудже возможность привыкнуть к своему присутствию. Затем епископ медленно проехал к воротам подземного гаража и холодно улыбнулся вампиру, стоящему рядом с челами-охранниками. Сайчи сона? Си. Соно минуту до да соло. Нон сона Вогли у иль Сей кви Но он соно Арманта. у Уведера или барона. Сейкви перняга Циаре. Но не суно Сачи сона кви. Ты знаешь, кто я? Знаю. Я приехал один. Я не вооружен. Я хочу видеть барона. Ты парламентер? Нет. Никто не знает, что я здесь. Итальянский. Жан-Жак поморщился, но молча кивнул челом, приказывая поднять шлагбаум и пропустить в гараж инфинити Захара.